Свершение. Микулинский очень нервничал. Шел день за днем, а платов и ладей из-под Нижнего Новгорода все не было. Наконец, 24 мая к вечеру, шатер прибежал дозорный, что дежурил в этот час на краю горы. «Не как наши едут, батюшка-князь, по Волге что-то плывет, да во многости, почитай версты на три, растянулись». Новость мгновенно облетела всех, и когда князь вышел из леса на гребень северо-восточного склона Круглой горы, что обращен к Волге, там столпились ратники охранного отряда и все старые поселенцы, смотрели на Волгу, оживленно разговаривая между собой, делая замечания, высказывая всякие догадки». Люди настолько были заняты этим, что никто не заметил приближения князя, подошедшего сзади, и не отдал ему полагающихся поклонов. Микулинский, не проходя вперед, остановился на бугорке и через головы людей взглянул на Волгу. «Сомнений нет». Посередине реки двигалась длинная сплошная полоска, а по обеим ее сторонам чернели сотни маленьких точек. Ясно, что полоса — это плоты, а точки — ладьи, струги и иные суда, которые князь видел во множестве по берегу Волги в Нижнем Новгороде, когда отплывал оттуда с передовыми полками. «Слава Богу!» — наконец-то вырвалось у князя. Ближе стоявшие к нему оглянулись на этот возглас и закланялись Плоты и вся флотилия судов остановились, пристав к правому берегу Свияги в ее устье, и оттуда сразу же отплыло несколько стругов, направляясь сюда, на круглую гору. Но теперь это уже никого не пугало, все знали, что приближаются не враги, а те мастеровые люди, кто должен был приплыть. Микулинский приказал подготовить свой струк и отплыл навстречу прибывшим. Вместе с плотами сюда прибыла большая русская рать. Привезено было много военного снаряжения, припасов, а также продуктов питания. Воеводами полков разного назначения приехали князья Шуйский пётр Булгаков Юрий, Серебряный Аболенский Василий, брат Петра, водрузившего здесь русское знамя, Палецкий, Нагаев, Шереметьев, Иван Васильевич, бояре Морозов, Хабаров, окольничий Адаша Федор Григорьевич, отец царского любимца Алексея, конюшей Федор Иванович Петрович и многие-многие другие. Там разбили многотысячный лагерь, под присмотром малых воевод из детей боярских, и знать отправилась на Круглую гору, где должен был состояться военный совет при участии князя Микулинского. Суда этой знати повстречали со струга Микулинского в версте от горы. Семён Иванович, стоя, приветствовал каждые проплывающие мимо него струк, А когда проплыл последний с ханом Шегалеем, он приказал гребцам борзо обогнать все струги и, подъехав в горе первым, на права хозяина встречал прибывших. Вслед с водами на круглую гору прибыли рати князей Серебряного Боленского, Булгакова и полки самого Микулинского. Здесь снова стало шумно, тесно от людей, как в те два дня, когда тут отдыхали передовые русские полки». Только что занялась заря, а выродков уже на ногах. Выйдя на обрыв, он остановился и внимательно осматривал окрестности. Рассвет только еще начинался. На востоке, за горой Засвияжной, небо посветлело, и гора на фоне этого светлого неба чернела изрезанным по гребню силуэтом склонов —